Глава 31. Чтоб ей ещё хоть раз доверилась книжным шкафам. "Думается мне она мёртва", сказала она "Думается мне ты права", ответила Эмили. Муха не двигалась уже долго. Собравшись вокруг стола, они смотрели на муху, попавшуюся в ловушку пустой банки Пеппер. «Никогда не видел таких насекомых», — сказал Конкорд. «Какой яркий окрас, и крылья длинные. Прямо-таки маленькая стрекоза». «Что думаете?» — спросила Эмиля. «Она ведь попалась?» «Что-то я сомневаюсь им», — сказала Пеппер. «На иллюстрации Мебиуса девушка бежит за странной синей стрекозой», — сказала Эмиля. «И называется она анаграммой карты». «Не понимаю, в чём тут можно сомневаться?» «Весьма интересно», — произнёс Конкорд, доставая с верхней полки книжного шкафа прямоугольную коробку. «Это что?» «Оптический микроскоп», — ответил он, извлекая из коробки небольшой микроскоп с экраном. Подобные часто встречались в школьных лабораториях. «Хочешь сказать, у тебя совершенно случайно завалялся оптический микроскоп?» — спросила Майдэй. «Он тут уже был», — ответил Конкорд. Установив микроскоп, он включил его в розетку и вернулся за мухой. Эмили с Пеппер, переглянувшись, поспешили к нему. «Ты правда думаешь, что муха связана с картой?» — спросила Пеппер. Конкорд не ответил. Он видел лишь цель. Во взгляде его светился восторг, который Эмили моментально узнала. С таким же энтузиазмом, Она сама играла в игру. Положив муху под микроскоп, он увеличил изображение. Скрытых посланий на тельце не было, но и в интернете они не смогли отыскать ни единого вида мух, который соответствовал бы насекомому под микроскопом. «Такое ощущение, что она искусственная», — сказал Конкорд. «Маленький дрон, в смысле?» — спросила Пеппер. Он кивнул. «Как вариант». «Таких не бывает», — сказала Эмиля. «Нанотехнологии продвинулись гораздо дальше, чем многие представляют», — сказал Скарпио, склоняясь над мухой. «Но настолько крохотных дронов я ещё не видел». Конкорд снова увеличил изображение, поочерёдно разглядывая крылья, а несколько секунд спустя выпрямился. «Есть одна мыслишка», — сказал он. «Не поделишься?» интересовалась Пеппер. Конкорд улыбнулся. «Но это же скучно. Куда веселее будет проверить на практике?» «Ну, конечно», — сказала Пеппер. «Куда веселее?» Достав телефон, Конкорд сфотографировал экран микроскопа, показывающий увеличенное крыло. «Что ты делаешь?» «Отправляю себе фотографию». «Зачем?» — спросила Эмили. «Терпение, Эмили Коннорс». «Скоро узнаешь», — сказал он и открыл снимок в редакторе на компьютере. Где-то с минуту повозился, настраивая контрастность и прозрачность, а потом запустил другую программу. «Это что?» — спросил Скорпио. «Программа для распознавания лиц». «Но непростая», — заметил Скорпио. «Прототип нБ. «Это многое объясняет. Чьи лица ты собрался распознавать на мухе?» «Не лица». «Эта программа в целом отслеживает закономерности, причём в любых файлах, хоть в картинках, хоть в PDF». «Такое вообще возможно?» — спросила Мэйдэй. «Почему нет?» — ответил Конкорд. «Просто дорого». Пару секунд спустя на экране появилось новое изображение. Карта северной части штата Вашингтон. «Ничего не понимаю», — сказала Эмили. «А ты смотри». — ответил Конкорд и нажал на кнопку. Теперь крыло мухи и карта оказались рядом, и Конкорд перетянул карту поверх изображения крыла, наложив одно на другое. Они полностью совпадали. Прожилки крыла в точности повторяли автострады и дороги северной части штата. — Не может быть, — сказала Пеппер. — Твою мать! Эмили подошла ближе. «Карта попалась?» «А это что за кривуля?» — спросила Мэйдэй, указывая на геометрические фигуры, расположенные вокруг карты. «Отметки. Подозреваю в том числе те, которые нужны вам», — сказал Конкорд, увеличивая изображение. В нижней части крыла Эмили заметила крошечный зелёный треугольник, а прямо над ним — розовую точку. Точно такой же символ она видела на первой странице расшифровки, которую показал им Конкорд. Точка висела прямо над Лейквудом, штат Вашингтон. «Восход Луны?» — сказала Эмили, указывая на треугольник с точкой. «Восход Луны?» — переспросила Мэйдэй. «Так называется логотип Гейтвикского института», — объяснила Пеппер. «Круг, висящий над треугольником или пирамидой, — добавила Эмиля. «Если восход луны та самая метка», — продолжила Пеппер, «значит, нам нужно в Вашингтон, в Лейквуд». «Да что вообще есть в этом Лейквуде?» — спросила Майдэй. «На самом деле это весьма важный город», — сказал Конкорд. «Там есть один радиант». Внезапно раздался громкий сигнал. «Это что?» — спросила Эмиля. «Обувайтесь», — сказал Конкорд. «Зачем?» «У нас гости». Он набрал что-то на клавиатуре, и на экране появилось изображение с камеры наблюдения. В отделе полотенец магазина стояли четверо — две женщины и двое мужчин. Последние держали в руках большие металлоискатели. «Они ведь нас не найдут, да?» — спросила Эмили. И тут одна из женщин принялась трясти полку за которой скрывалась лестница в потайную комнату Конкорда. «Твою мать!» Секунду спустя незваные гости уже спускались. «Нам пора», — сказал Конкорд, схватил муху, вынул из компьютера жёсткий диск, достал из ближайшего шкафа небольшую кожаную сумку, а затем отодвинул книжный стеллаж, за которым обнаружилась серая металлическая дверь. Эмили обываясь покачала головой, чтоб я ещё хоть раз доверилась книжным шкафам. Пойдём, сказала Пейпер, схватила Эмили за руку и потянула к двери. Когда все вышли, Конкорд потянул за верёвочку с небольшим деревянным шариком, и шкаф вернулся на место, приглушив звуки шагов. Миновав несколько коридоров, они добрались до очередной двери откуда вышли в узкий проход с бетонными стенами, который привёл их на пятиуровневую парковку. «Восемь секунд, и они найдут потайную дверь», — сказал Конкорд. «Советую шевелиться». «Ты не пойдёшь с нами?» — спросила Пайпер. Он помотал головой, потом обернулся на коридор и завопил. «Бегите!» Вчетвером они со всех ног помчались между машин, в сторону лифтов, расположенных впереди слева от широкой бетонной лестницы. Эмили уже пролетела половину пролёта, как Пеппер крикнула. «Лучше на лифте! По лестнице быстрее!» — возразила Эмили. «Лифт уже здесь!» — ответила Пеппер. «Идём!» Эмили пошла обратно, но тут двери лифта открылись, и оттуда вышли три человека в чёрном. Мэйдэй, Скарпио и Пеппер бросились в рассыпную. Эмили проводила их взглядом, а потом развернулась и помчалась вниз. 20 секунд спустя она уже выбежала с парковки. Там Эмили огляделась. Со всех сторон её окружали оживлённые улицы. Дверь позади вела на парковку, а рядом с ней находился ещё один вход в торговый центр — Первым делом она хотела броситься влево, но потом подумала, что преследователи будут этого ждать. Поэтому, развернувшись, она забежала в торговый центр. Решила, что там будет легче слиться с толпой. И не ошиблась. Купив телефон в первом попавшемся салоне сотовой связи, она забежала в универмаг за бейсболкой и сменной одеждой, а потом проскользнула в кинотеатр, где 10 минут просидела на бессмысленной супергероищине, а еще 10 на почти забавной комедии со знакомым комиком из СНЛ в главной роли. Через час, когда она вышла из торгового центра, от полиции кроликов не осталось и следа. Эмили удалось скрыться. Открыв раскладушку, она позвонила Аллану Скарпио. Тот не ответил. Тогда она попыталась вспомнить номер Пеппер, но на ум пришли только первые цифры. В конце концов, Эмили собиралась вернуться к Скарпио, чтобы встретиться с остальными. Но сначала ей нужно было кое-что проверить. Логотип Гейтвика, словно розовый НЛО, висел над Лейквудом, городом в штате Вашингтон. Что вообще есть в этом Лейквуде? — спросила Мэйдэй, и тогда Эмили промолчала. Но у нее был ответ. В этом измерении Гейтвигский институт практически не оставил следов. И все же одно место никто проверить не удосужился. В Лейквуде, как раз в том районе, который показал им Конкорд на карте крыле, находился родительский дом Эмили Коннорс. «И пришла пора его навестить».